Оглянулся. Колоссальные каменные блоки, уложенные без цемента и раствора, отлично подогнанные, поднимались на высоту 50 метров с обеих сторон узкой щели, в которой показалась массивная фигура Чарльза Бордмана. Тот взмок и разнервничался. Раулинс счел это удивительным зрелищем.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 Вставай. Они поднялись, и снова Раулинс пошел впереди. Зона F была более просторной, но более мрачной. Преобладающий архитектурный стиль нес в себе какую-то искусственность, внушал беспокойство, и все это вместе в сумме вызвало чувство тревоги.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 Кто же может знать, Нед, это были чуждые нам существа? Чуждые. Это верно».